Ночь. Супруги спят на одной кровати. Эх, ну ты, Люська, зараза, блин. Эх, да смолочь ты вообще. Не ума ни в нее фигуру, тебя. Нафигаем, да на тебе занил сегодня. твоя тоже еще тот, как ходила. Васинки, Вася. Ой, а тебе чё дурной рной снится. Простите скорее, просить, Вася А я и не сплю. <плес> я тебя я тебя я, я тебе я тебя Я тебя люблю, я Я тебя люблю. и в люблю. положу И в Я самую увезу. Ты зачем так много воды? А я съел яблоко, ну и все. а побыть его забыл Сапилеры! <свят> <свят> Дикий запад, бар, поздняя ночь, все пьяные в стельку К пианисту с лицом на инструменте подходит, пошатываясь ковбой и говорит Заразусь, а вы мне подскажете, где здесь туалет? Tentok napoj ja skoro podberu. So I'm Сосед ядовитых змей В квартире держит Ой, фу, какая, какая гадость Как только от него жена не услабляет? Не успела Слабые люди Спят лицом в салате А сильные В десерте